Глава вторая. Непростые разговоры. «Предлагаю сначала уехать отсюда. Где ваш муж, мы не знаем», – подошла София. «Обсудим этот вопрос по пути». Ольга кивнула и отправилась к машине, на ходу пытаясь успокоить ребёнка. Я было хотел спросить у девушки, нормально ли, что мы так уезжаем, но не стал. Она ведь сама предложила это сделать. По сути, скрыться с места преступления, в котором она приняла участие и даже убила человека. И что-то я не вижу следов раскаяния на ее лице. Не впервой убивать? когда сели в машину, и я тронулся в путь, сам не зная, куда сейчас ехать и что делать, София повернулась и спросила у сзади сидящей Ольги. «Вы не пострадали? Простите, что так резко вас пришлось выдернуть. Мне показалось, что вас могут ранить. Мы в порядке. Насколько можно быть в порядке в этой ситуации?» — ответила Ольга. «А вы...» — «Знакомые Эдгарда», — ответила София. «А еще дочка князя. Ну это так, мелочи, которые опустить можно». «Ясно», немного сухо ответила Ольга. «Не расскажете, что случилось? Хотелось бы прояснить, как умер Барсуков. Сам умер от старости, еще более сухо, сказала Ольга. В зеркало заднего вида я видел, как она пытается качать малыша. Тот вроде успокоился и затих. А его люди? Не поверили и грозились меня убить. Я заперлась и искала выход, когда появились вы. Кстати, как охрана вас пропустила? Эдгард нашел аргументы, серьезно ответила София. Но я почувствовал где-то в глубине ее слов усмешку. Знаю я его аргументы, не при ребенке будет сказано. Так где Сергей?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 И как вы здесь оказались? Он мне позвонил. Сказал, что тебя забрали. Взял я слово. Договорились с ним встретиться у вокзала, но его там не было. Предлагаю заехать сейчас туда. Может он опоздал? Отошел или еще что? Пока ехали, Ольга в подробностях рассказала, что произошло. В какой-то момент нагрянул Барсуков вместе со своими людьми. Потребовал, чтобы Ольга ехала с ним. На попытке возмутиться Сергея избили. Не сильно, скорее для вида. Но все же агрессию проявили. Еще и оружием угрожали. Поэтому мужчина мужчина не мог развернуться в полной мере. Лично мне казалось, что выйдя он один на один против них, да подготовившись, то справился бы. А так, когда рядом жена и ребенок, особо не повоюешь. Сам же Барсуков повел себя столь жестко, потому что... Ну теперь понятно, что старик чувствовал приход смерти, поэтому и нервничал, отказывался принимать вердикт, хотел пожить подольше. «Сергея на месте не нашли. Прибыли мы туда к раннему утру. Как раз первые водители автобусов появились. Я сходил до них и расспросил, не видели ли они здесь мужчину, похожего на Сергея. Оказалось, что видели. Его вчера вечером менты забрали». «А чего забрали?» – спросил я. «Да кто их знает?» «Приехали, окружили и забрали. Куда его отвезти могли не подскажете?» «Так отделение у нас одно!» – шмыгнул носом мужик. «А это бандиты или служивые опять беспредельничают?» «Не бандит. Насчет беспредела? Надеюсь, нет». «Чтоб их всех!» — сплюнул мужик, видимо, имея зуб, на милицию. Вернувшись в машину, рассказал, что узнал «Это наверняка из-за Барсукова», уверенно заявила Ольга «Решил свою власть показать, должны же у него быть подвязки среди милиции» «Эд, можно тебя на минутку?» спросила София Со стороны заднего сидения полыхнула недовольством Но Ольга промолчала «Мы вышли, отошли от машины, и София тихо сказала, что хотела» «Барсуков – аристократ мелкого масштаба Сейчас в городе есть семьи покрупнее, которые забрали дела себе Так что мощных связей у него в принципе быть не может. Самое простое, что ты можешь сейчас сделать отправиться в отделение, показать документы и потребовать объяснить, почему твоего человека забрали. Прокатит «Не факт. Но ты аристократ. Они даже не имеют права тебя задержать, без серьезных на то оснований. А если попробуют?» «Только не убивай никого!» Заглянула она мне в глаза, то ли шутя, то ли нет. «Да я и не собирался, вроде. Об этом мы с тобой потом поговорим. Сейчас же на деле сосредоточься. Тебе надо вести себя уверенно. Как аристократ, а не мальчишка!» Хмыкнула она. «Хорошо, я тогда пойду разбираться. Если что, забери Ольгу, а мы как-нибудь выберемся. Сделаю, не переживай». «Прости, что не могу помочь больше. Если скажу им, кто я, эти ведь остолопы даже не поверят». София улыбнулась извиняющейся, что выглядело мило и очаровательно, если бы не ситуация, в которой мы оказались. Спасибо тебе. Спустя час я вышел из участка вместе с Сергеем. Тот сразу бросился к жене, и я застал сцену воссоединения семьи. Это немного смягчило ту бурю, что внутри бушевала Общение с представителями закона вышло специфическим. Я сделал, как и сказала София, вошел и наехал. Когда они поставили под сомнение, имею ли я право что-либо требовать, то я не выдержал, психанул, согнул металлический пруд на решетке, и после этого как-то само собой претензии ко мне исчезли. Впервые я стал «Я потихнулся со столь наглядной разницей в положении обычных людей и аристократов. В столице как-то этого не было видно, там всё иначе. А здесь можно сказать, что в глубинке меня восприняли со страхом. Может, дело не только в статусе? Когда ждал Сергея, запоздало сообразил, что я пришёл с ног до головы, заляпанный кровью. Не прям, чтобы очень сильно, но кровище было отчётливо заметно Да и в целом я был злой, как чёрт, ещё не отойдя после боя и убийств». Короче, как-то так. Одно нашло на другое, и вопрос решился. Еще я заявил, что в доме Барсукова случился несчастный случай, и неплохо бы отправить туда наряд. Да и скорая не помешает. Ко мне вопросов по этому поводу не возникло. Аристократами занимается гвардия. В Москве это гвардия князя. А здесь? Даже не знаю. По закону, те, кто управлял городом, в смысле, какие-то другие аристократы, имели право набирать свою гвардию. Обычно старшие рода. То есть те, кто сидел на самом верху, присматривал за младшими товарищами, выступая контролирующим органом. Поэтому вопросы ко мне могут возникнуть позже, когда дело дойдет до гвардейцев. Собственно, у них и возникнут. Но это может сильно затянуться. Пока выяснят детали, пока решат, что делать, пока направят запрос в Москву, я не знал тонкостей, лишь общий принцип». Сценка воссоединения закончилась. Сергею за одной машину вернули, так что он сел с женой и ребенком к себе, а я с Софией к себе. Ехать мы собирались к ним домой, что займет несколько часов. «Спасибо тебе еще раз», — сказал я Софии. «Да брось ты», — отмахнулась она. «Это не самое плохое приключение и официальный повод откосить от многих неприятных обязанностей. Ты не представляешь, насколько жизнь княжны может быть скучна». «Ну, княжной-то мне уж точно не стать, так что поверю на слово». София в ответ рассмеялась. А я машинально отметил, насколько ее смех может быть звонким и приятным. Но тут в памяти всплыло, как она свернула человеку голову быстрее, чем я успел это заметить. Прекрасно и опасно. Ты дальше со мной? Даже не знаю. Вернуться отсыпаться в свою уютную постель или наматывать километры в машине. Не думаю, что произойдет что-то еще. Так что я пообщаюсь с Гвоздевыми и поеду обратно. Ты не знаешь, что будет с мальчиком и кто он такой? На второй вопрос без понятия первый, им займется тот, кто должен, милиция, а дальше органы опеки подключаться. То есть он не пропадет. Не могу сказать, что попасть в детдом это лучшее на свете судьба, но нет, не пропадет. «Ты лучше о другом подумай. Что с гвоздевыми делать собираешься? А с ними надо что-то делать? После горы трупов в особняке аристократа? Даже не знаю. А ведь Барсуков был большим человеком в городе», — задумался я. «Да и заводом владел, где Сергей работает». Иначе говоря, у твоих близких могут возникнуть проблемы. Не думаю, что сильные. Барсуков — сумасшедший старик, растерявший все свое влияние. Говорят, его наследники погибли из-за его же глупости. Но да это дело давно минувших дней. Если честно, Эдгар... «Я не знаю, будет ли кто-то мстить. Не могу спрогнозировать вероятность, но ты должен учесть риски. Предложу им перебраться в Москву, наверное. Но они уже раз отказали. Если хочешь, я могу пристроить Ольгу. Она ведь целительница. Да не из последних, судя по всему. Такому человеку всегда место найдется. Это не мне решать, а им. Но за помощь спасибо. Сегодня день благодарности тебе, по всей видимости». «Мелочи жизни», — улыбнулась девушка. Я не видел ее лица, смотря на дорогу, но почувствовал улыбку в тоне голоса. «Подумай тогда над этим. Если что, обращайся». А я пошла. Девушка попрощалась, исчезла, а я продолжил вести машину, наблюдая за тем, как впереди движутся гвоздевым. София переместилась к себе домой Несколько секунд хватало ртом воздух А потом шумно выдохнула Дальние переходы давались ей тяжело Эти несколько секунд в великом черном ничто Не давали возможности нормально дышать И каждый раз, выходя в новую точку Девушка чувствовала кислородное голодание Да и обычную слабость Потому что переход отнимал много сил Завалившись в кресло Она вытянула ноги и несколько минут сидела Отдыхая Потом встала, скинула одежду И отправилась в душ Спустя час София постучалась в комнату, где жила тетя. «Входи!» – раздалось с той стороны. Княжна вошла внутрь и увидела Ольгу, которая прихорашивалась и наводила последние штрихи на свою красоту. «Как прошло?» – спросила тетя, не поворачивая головы. София прошла в комнату и выбрала себе мягкое кресло, в которое забралась ногами. «Как обычно, с кровью, смертями и небольшой таликой драмы». «Даже так? Рассказывай!» Девушка коротко пересказала события ночи. «Барсуков точно сам умер?» «Не знаю, но не удивлюсь, если так и было. Он выглядел как древняя мумия. Но исключать, что его убила целительница, тоже не стоит. Для нее это чуть бедой не закончилось. Не приди мы столь вовремя. Возможно, она перебила бы там всех», – возразила Ольга. «Разве целители на такое способны? Там было четверо охранников с оружием. Как бы она с ними справилась?» «О, дорогая, ты просто не знаешь, на что способна мать ради своего ребёнка». «Насчёт ребёнка. Почему его руки светились? Никогда о таком не слышала». «Я тоже. Тем интереснее этот случай». «Эд ничего не сказал по этому поводу?» «Нет, я не поднимала тему. Сочла, что лишним будет. Парень и так был слишком напряжён». «Кто бы мог подумать, что в этом юноше сочетается столько талантов?» «Говоришь, он с лёгкостью перебил охрану?» «Я этого не видела. Лишь последствия. Но действовал он внушительно. Разрушил стальные ворота, завладел оружием, действовал он пусть и на эмоциях, как дикий зверь, но сомнений в убийстве не испытывал. Твое мнение?» «Он опасен. Инстинкт убийцы в нём развит. Боюсь, рано или поздно это доведёт его до беды. Сила зверя набирает обороты». «Думаешь, я бы поставила на это?» вот что?» — кивнула Ольга и отложила помаду. Встав, она повертелась возле зеркала, проверяя, всё ли идеально. «Какая-то ты уставшая!» — глянула она на племянницу. «Отдохни, что ли? Вечером отосплюсь». «Уже распланировала день?» «К сожалению», — вздохнула София. «Можно и перенести? Ты хорошо потрудилась». София на это ничего не ответила. Не настолько она устала, чтобы отменять дела. Закончив разговор с тетей, она отправилась к себе собираться. Пока ехали к Гвоздевым, зарядил дождь. Последняя капля, и в без того странный день. Я был рад, что София ушла. Ничего не имею против девушки, но подумать в одиночестве, остыть, еще несколько раз прогнать случившееся в голове, всегда полезно. Были странности, на которые я сразу не обратил внимания. Во-первых, мои реакции. Для алхимика очень важно быть в стабильном состоянии. Особенно это было важно для меня последние годы в том мире, когда я скитался в одиночестве. Малейший внутренний конфликт, негативная эмоция, да просто какое-то напряжение. Если с ними вовремя не разобраться, могли стоить жизни, поэтому изучение своих реакций не блажь, а вопрос выживания. Стоит признать, что я изменился. Тот человек из прошлой жизни, и я настоящий, это две разные личности. В прошлом я бы не бросился сломя голову, не крушил людей, не убивал так легко, не поддался злости и ярости. Прошлый я сначала изучил территорию, подготовился. Можно оправдать, что ситуация была критическая и надо было действовать, но я мог сработать гораздо чище, но не стал, выбрал самый жесткий путь, прошел через охрану, убивая их без жалости и воспринимая как досадные помехи. Неприятно это в себе обнаружить. Раньше такого я за собой не замечал. Во-вторых, София, она могла сразу вытащить Ольгу и ребенка «Тогда бы обошлось без трупов. Почему она не сделала этого до того, как я ворвался в дом? Если убрать эмоции и взглянуть трезво на ситуацию, то сам дурак. Не остановился, не спросил, не подумал, ломанулся внутрь. Возможно, скрытых мотивов у девушки никаких не было. Она просто не успела предложить мне этот вариант. И что-то мне подсказывает, что городить сущности здесь не надо. Так и есть» ходу мне надо разбираться не только с новыми возможностями, опасным миром, но и со своей психикой, да и заново учиться действовать тоже придется. Когда заехал во двор Гвоздевым, то успел полностью взять себя в руки и прикинуть, как пойдет разговор. Ольга с ребенком сразу ушли в дом, а вот Сергей задержался, дождался, пока я припаркуюсь и выйду к нему. «Неплохую ты себе машинку взял», – сказал он с непонятным напряжением в голосе. «Все в порядке?» – махнул он рукой. «Да, теперь да». «Спасибо тебе. Какая-то плотина между нами треснула. Сергей подошел и крепко обнял меня». «Я, блин, весь извелся, когда меня менты забрали. Все думал, что ты делать будешь, и как бы тебя не тронули», – признался он. «Как оказалось, милицию мне особо бояться не надо». «Ну да, ну да», – покивал он. «Возмужал ты. Пойдем в дом, что ли? Чего здесь сыростью дышать? Чаю заварю». Зайти внутрь, увидеть знакомую обстановку было одновременно привычно и непривычно – Видимо, Сергей прав. Я в чём-то изменился. Смотрел на вещи иначе, поэтому привычное и кажется таким далёким. Но чёрт возьми, вернуться к этим людям в этот дом было приятно. Я уложила Кира. Спустилась вниз Ольга вскоре. Мне тоже чаю налей. И мёду побольше положи. Сейчас не помешают хорошие эмоции. А то смотрю на бардак, что тут без меня кое-кто развёл. И за сковородку взяться хочется. Кажется, Ольга не в духе. Или она так стресс сливает через раздражение. Усевший за стол, она дождалась, когда муж поставит перед ней кружку с чаем. Уставившись на меня, она сказала, «Рассказывай, что ли?» «Что?» «Для начала, кто эта девушка?» «Понятно, что аристократка. Ходок, да еще и без Сильная. выше Знаешь, чем это пахнет? Большими неприятностями». «Ты чего?» — глянул на жену Сергей. «Не рычи ты так». Ольга выпрямилась, окатив нас обоих холодом. «Я пока не пойму, что происходит и что нам делать, не успокоюсь. Это княжна была», — признался я. «Княжна?» — нахмурилась Ольга». «Настоящая?» – растерялся Сергей. «Ага», – кивнул я. «Почему она была со мной, не спрашивайте. Не могу рассказать». «Правда не могу. Я и договор о неразглашении подписывал, и не хотел гвозди в их подставлять. В данном случае, чем меньше они знают, тем спокойнее жить будут». «Там, где княжна, там и князь», – вынесла вердикт женщина. «Прости за прямоту, но как-то умудрился влезть в...» Она повертела рукой, но приличных слов не нашла. «Это вот всё». «Да как-то так случилось», – пожал я плечами. «Получается, княжна видела Кира», – тихо заметил Сергей. «А значит, скоро и князь узнает». «Не думаю, что они сделают что-то плохое вам», – поспешно заявил я. «Барсуков тоже обещал, что позаботится», – фыркнула Ольга. «А потом сдох, и его люди чуть не пристрелили меня с ребенком». «Оль!» – попытался успокоить супругу Сергей. «Но с таким же успехом можно потушить лесной пожар». «Что, Оль?» – вспыхнула она. Намечающуюся ссору прервал плач ребенка. Вздохнув и закатив глаза, Ольга поднялась и отправилась наверх. «Что-то разбушевалась она», – пожаловался Сергей. «Последствую» после пережитого. Да знаю я. Выпустит пар, успокоится и все наладится. Просто она не чувствует себя в безопасности. Сергей бросил на меня выразительный взгляд, словно впервые увидел. «Ну а что такого? Она ведь и правда перенервничала?» «На тебе кровь», – сказал он спустя минуту, пока мы сидели и слушали, как Ольга убаюкивает сына. «Тебя ранили?» «Нет, это я ранил». «Так, еще и это». «Расскажи, как все было». Пришлось рассказывать. Совсем уж в подробности я вдаваться не стал, но общее содержание передал. «Получается, Барсуков мертв. Главная подозреваемая Ольга. А еще у него в доме куча трупов». Подвёл черту Сергей. Выглядел он не то чтобы растерянным, скорее как человек, на которого обрушилось много чего. Беда закончилась, но как после неё жить, и не придёт ли беда крупнее, неизвестно. Не думаю, что вас будут преследовать. Вся ответственность за произошедшее в доме Барсукова на мне. Так что если кто-то и захочет довести дело до разбирательства, то вопросы адресуют мне, а не вам. Вообще не факт, качнул головой Сергей. Достаточно малейшего слуха. А они будут, уж поверь, чтобы наша жизнь превратилась в ад. «Что тут скажешь? Я не настолько разбирался во всех нюансах, чтобы спрогнозировать ситуацию». «Княжна предложила устроить Ольгу на работу. Сказала, что целители всегда востребованы. Как вариант, вы можете переехать в столицу. С жильем я помогу. Для тебя тоже какая-нибудь работа найдется». «Переехать?» – задумался он. «А с сыном как быть? Он ведь светится, как лампочка. Здесь он хотя бы свободно гулять может, пока не придет кто-нибудь мстить с оружием». «Гадство!» В этот момент я не удержался и закашлялся. «С тобой все в порядке?» Забеспокоился Сергей. «Да!» прохрипел я, совсем не чувствуя этого. Проклятый наркотик. Снова дал знать о себе. Наверное, стресс и сильные эмоции как-то спровоцировали новую волну реакции. Тело скрутило, навалило сломота, а взгляд поплыл. Я постарался не рухнуть с табуретки, но мир мигнул и я обнаружил себя на полу. «Что случилось?» Раздался голос Ольги. Казалось, он звучит откуда-то издалека, из другой вселенной. «Эдгард?» Самое отвратительное, что я все чувствовал Как крутят мышцы, как меня тащат, как укладывают на диван Руки Ольги обдавали холодом От ее действий по телу прошла волна энергии Обостряя и без того неприятные ощущения А потом целительница взялась за работу Меня чистили, собирали заново, убирали всю гадость Выводили ее через пот Я не смог бы сказать, было это галлюцинацией Или правда так тонко воспринимал весь процесс Закончилось тем, что я отключился